Так, ну что, все собрались? Начинаем наше занятие. Скажу, как косметолог-профессионал. Первое. Двух одинаковых женщин на свете не существует, как не существует двух одинаковых крокодилов. Кстати, о крокодилах. Некрасивых женщин не бывает вообще. Бывает, что не выспалась или долго спала на лице, молиться и одним крокодилом меньше. Второе. Начинать следить за собой не поздно никогда. Я знаю одну женщину, которая уже, будучи в морге, спросила у санитара, как бы мне лечь поэффектнее. И вам скажу, во время похорон она выглядела много лучше к ее провожающей. Блузончик, но не такой необычный. Цветы сумерки на погости. Тортики, гробик приталины. В общем, ушла как на свидание. Все плачут, она улыбается. Ко мне часто обращаются женщины. Одна пришла, плачет. Ой, ой, муж ушел, ой. Я говорю, вы посмотрите на себя в зеркало, как он к вам вообще подошел. Ну, серьезно. Стоит передо мной не женщина, а кошмар на улице Вязи стоит. в таких условиях подбородок не должен висеть ниже груди. Кожа на лице должна быть натянутая. Если нет денег на операцию, используйте народные средства. Запишите. Лицо на сутки в рассол. Потом держать на ретру до полной усадки. Но тут главное не пересушить, а то рот не закроется. Идем дальше. Мужа к своему истинному лицу нужно приручать постепенно. Поэтому макияж никогда не снимают сразу. Сняла румяна, завид телу. Пусть подойдет, попривыкнет, привыкнет, покурит, успокоится. Как только пульс пришел в норму, можно смело отклеить брови. Лучшие брови сейчас делают греки где-то под Ереваном. Причем волосы берут. Но это не важно. Для красоты все средства хороши. Так, идем дальше. Еще до начала семейной жизни нужно избавиться от растительности на ногах. Какой бы стройной ни была волосатая нога, все равно она напоминает Карла Маркса. А на него сейчас аллергия. Кривых ног не бывает вообще. Чтобы не было там, внизу, женщина — это все вместе. Если мужчине нужно по частям, то это маньяк. Кстати, один такой проявил себя. Моя клиентка говорит, иду я по улице, за мной идет мужчина. И говорит мне, девушка, повернитесь, я не поворачиваюсь. Она говорит, девушка, повернитесь, я не поворачиваюсь. Он говорит, девушка, где вы брали такие тонкие кривые чулки? В подарки. Он говорит, ой, а лицо тебе на сдачу дали? А не украшает мужчину, идем дальше. Теперь о губах. Некоторые женщины не целуются на морозе, потому что боятся, что губы потрескаются. ерунда. Целоваться необходимо жизненно. Носить по жизни нет губы стыдно. А при выборе губной помады нужно помнить только одно. Губы должны быть вкусными, но не настолько, чтобы он начал жевать их с голодухи. <свят> так, теперь, некоторые женщины боятся выглядеть хорошо, потому что их сглазить. Записывайте рецепт. Ночью подошла к зеркалу, посмотрела на себя внимательно и сказала громко, Такую стерву сглазить невозможно. И кричать так всю ночь с четверга на пятницу. Так, теперь грудь, девочки. Грудь надо нести, а не перетаскивать с работы домой и обратно. Грудь — это великая сила. Чуть муж закапризничал — дайте ему грудь. И он вам купит все, о чем вы даже не мечтали пишите что и как должно быть у красивой женщины значит так э -э, скулы и грудь высокие ресницы и ноги длинные волосы и муж богатые дети здоровые страна другая Чтобы жить нормально, нужно выглядеть потрясающе. Поэтому все быстренько встали и ко мне на процедуру.